Слишком многое остается нерешенным, и слишком много решается арбитражем, который исходит из старинной пословицы, что во всякой ссоре повинны обе стороны. Роберт Адзаки, Япония. Япония. Психологический портрет. 1978 год.